И что до объявления решения в окончательной форме о разрешении свиданий зависит от прокурора, я вам скажу и провожу вас сам после заседания. Прокурора теперь и нет еще, а после заседания, а теперь пожалтите в суд, сейчас начинается. Нихлюдов поблагодарил, показавшегося ему нынче особенно жалким пристава за его любезность и пошел в комнату присяжных. В то время как он подходил к этой комнате, присяжные уж выходили из нее, чтобы идти в залу заседания. Купец был также весел и также закусил и выпил, как и вчера, и как старого друга встретил Нехлюдова. И Пётр Герасимович не вызывал нынче в Нехлюдове никакого неприятного чувства своей фамильярностью и хохотом. Нехлюдову хотелось и всем присяжным сказать про своё отношение к вчерашней подсудимой по-настоящему думал он.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 Двадцатилетний мальчик в сером халате и с серым бескровным лицом. Он сидел один на скамье подсудимых и из подлобья оглядывал входивших. Мальчик этот обвинялся в том, что вместе с товарищем сломал замок в сарае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 Остановил мальчика в то время, как он шел с товарищем, который нес на плече половики. Мальчик и товарищ его тотчас же повинились, и оба были посажены во строг. Товарищ мальчика, слесарь, умер в тюрьме, и вот мальчик судился один. Старые половики лежали на столе вещественных доказательств. Дело велось точно так же, как и вчерашнее, со всем арсеналом доказательств, фулик, свидетелей, присяги, их допросов, экспертов и перекрестных вопросов. Свидетель городовой на вопросы председателя, обвинителя, защитника безжизненно отрубал так точно, -с? не могу знать, и опять так. Точно, но несмотря на его солдатское одурение и машинообразность, видно было, что он жалел мальчика и неохотно рассказывал о своей поимке. Другой свидетель, пострадавший старичок.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 Он рассердился и отвечал, «И пропади они пропадом, эти самые половики! Они мне и вовсе не нужны! Каб я знал, что столько из-за них до куки будет, так не то что искать, а приплатил бы к ним красненькую, да и две бы отдал, только бы не таскали на допросы! Я на извозчиках рублей пять проездил».